Степаныч появился, крадучись в коридоре и, подойдя к комнате чековнина, просунул в дверь голову. Спавшая закутанная простыней фигура лежала на постели. Так, протянул Степаныч и поджал губы. Попался-таки молодчик. Через некоторое время он явился в сопровождении слуг. Они обвязали спящего человека веревками, как он был, с закутанной в простыню головою, вроде мумии, и понесли его. Степаныч, обвязывая, особенно хлопотал чтобы не открыть лица спящему поскольку мог чего доброго очнуться и начать озорство криком или иным чем князь Гуриль львович которому успели уже доложить что его воля исполнена чековнин заснул и отнесен в подвал был чрезвычайно удивлен когда выйдя в столовую где уже добрых полчаса ждали его собравшиеся гости увидел среди них широкоплечего чековнина державшегося в стороне от прочих что же это или холопы в конец изолгались подумал князь пораженный видом Александра Ильича, или это оборотень сверхъестественный, и он готов был скорее поверить, что Чековнин оборотень, чем допустить, что его холопы осмелились сказать ему неправду. Он с некоторым сомнением, как-то искоса глядя и подвигаясь боком, подошел к Чековнину, сделал ручкой, отвел ногу назад и проговорил, как изволили ночь провести в добром ли здравии. Гости с завистью поглядели на Александра Ильича. «Экое счастье этому человеку», — шепнул один соседу. «Видно, так себя держать с князем следует, как он», — ответил другой. «Да, поди-ка, держи, он тебе покажет». «Ночь я проспал отлично», — сказал чековнин князю в ответ на его вопрос. «Ну а вы, князь, как изволили почевать? Каравай Батынский смерил его взглядом с ног до головы. Перед ним стоял, несомненно, тот самый чековник, который вчера целил в него мозаиковой крышкой. И так же смело, как вчера целил он этой крышкой, сегодня он насмехался, спрашивая, хорошо ли князь провел ночь». Гури Львович знал, что неспроста он спрашивал это, да еще с усмешкой, а что о ночной истории, вероятно, было ему известно от Гурлова, которого видел Степаныч в шкафу у них в комнате». Только каким образом очутился здесь Чековнин, и отчего до сих пор не появляется секретарь, посланный для ареста преступного камергера? За секретарем князь хотел послать сейчас же, как сели за стол, и отдал было приказание об этом стоявшему за ним камергеру, но Чаковнин остановил его. «Не трудитесь, князь, искать вашего секретаря, я знаю, где он». Князь прищурил глазки и медоточиво сладким голоском обратился к Александру Ильичу. Какими судьбами, сударь, вам известно более о том, что происходит в моем доме, чем мне самому? Изъяснить этого я вам не могу, но только знаю, что ваш секретарь явился, должно быть, выпивший в нашу комнату, хотел зачем-то, чтобы мы отперли ему шкаф, а потом сел на мою постель, завалился и заснул, вот и все. Князь вдруг разразился неудержимым хохотом, рассмеялся он так искренне, что все, сидевшие за столом, кроме чековнина, сочли долгом тоже рассмеяться, хотя и не знали причины веселости князя». Как не неприятно было Каравай Батынскому, что Гурлов увильнул от ареста и что чековнин не попался в ловушку, но пришедшая ему сейчас же догадка о том, что вместо Чековнина отнесен в подвал, найденный спящим на его постели сам секретарь, показалась ему так забавно, что он не мог удержаться в первую минуту от смеха. Он живо представил себе ту рожу, которую должен скорчить секретарь, проснувшись в подвале, и снова залился смехом, тут же решив, что непременно будет присутствовать при этой сцене». Князь считал час еды самым важным временем в жизни, и потому старался за завтраком и обедом всегда отгонять от себя всякие заботы и неприятности, делая над собой усилия, чтобы забыть о них, пока ел. Развеселившись историей с секретарем, он легко и совершенно искренне перестал думать на время о чековнене, как о враге, и даже о гурлове. Не стоило думами о них портить свой княжеский аппетит» поэтому, принявшись за отборные яства, которые подавали ему, он стал излагать при подобострастном молчании слушателей свои взгляды на поварское искусство, которое, по его словам, представляло корм чистой совести. «Картофель», — сказал он, — «есть мягкий воск в руках настоящего повара. Он может сделать из него все. Яйцо по средних спорных делах между блюдами и их отдельными составами. Трюфель при его внешней неблаговидности можно считать алмазом кухни». «Десерт без сыра, тоже что кривая красавица, герой праздника – свинья». И, говоря, Каравай Батынский совал свой большой рот кусок за куском, жир и соуса текли у него по бритому подбородку и капали на подвязанную под шею салфетку. Он обжирался, краснее с каждым стаканом вина, которое вливал в себя большими глотками. Чаговнин, не скрывая своего омерзения, отвернулся от него и упорно отказывался от подаваемых ему блюд». У князя прямо из его кабинета вела вниз в подвальное помещение винтовая лестница. Помещение это служило местом суда и расправы.